Я физически ощущал, что зашёл в тупик. Создавалось впечатление, что если протянуть руку в темноту, притаившуюся под моими веками, я смогу потрогать стену, в которую упёрся. Я даже знал, что стена эта окажется холодной и влажной от слёз моих многочисленных предшественников, надо полагать. Ладно, внезапно решил я, чем хуже, тем лучше. Гори всё огнём. Я взялся за рычаг и зачем-то поехал в дом у моста, испытывая равнодушное отвращение к необходимости как-то жить дальше. Утешало лишь одно: не так уж много от меня осталось. Я, безумный дурак, почему-то остался в еха Но какая-то часть меня послушилась совета мудрого Сэр Лон Лилокли и благополучно сделала ноги. Та самая дивная часть, которая являлась хранилищем моей неиссякаемой жизнерадостности и волшебной, неописуемой лёгкости, переполнявшей меня с тех пор, когда я впервые появился в еха Я настолько свыкся с этой чудесной лёгкостью, что теперь, когда она ушла, чувствовал себя старым, больным и разбитым. Даже на зеркало, висевшее в полутёмном коридоре в управлении, покосился со смутным опасением. Я бы ничуть не удивился, обнаружив там сутулого морщинистого старика. Но в моей внешности Не произошло никаких перемен, по крайней мере, пока. В зале общей работы я увидел Мелифара, именно Минориха, и слегка оттаял. Эти ребята являлись крупными специалистами по поднятию моего настроения, и я с надеждой подумал, а вдруг и сейчас им это удастся. Впрочем, одного взгляда на их угрюмые физиономии Было достаточно, чтобы понять, сегодня они пас. «Вот еще немного испортить мне жизнь — это пожалуйста!» «А вот и его величество пожаловало!» — мрачно сказал Мелифара. «Какая честь для всех нас!» Но Минорих неуверенно улыбнулся. «Скорее всего, просто потому, что улыбаться в таких случаях было положено!» Ещё вчерад вечером наши смилефары шутливые перепалки являлись обязательной частью каждодневной веселительной программы, официально именуемой государственная служба. В самом начале своей карьеры в малом тайном соскном войске я быстро выяснил, что обижаться на этого парня бессмысленно. А немного позже понял, что обижаться ни на кого бы то ни было Вообще последнее дело, самый дурацкий способ проводить время. Но сегодня то он, Мелефар, меня настораживал. То ли у этого парня появились какие-то личные претензии ко мне, то ли он просто срывал на мне злость. «Плевать», — подумал я, — «пусть себе бурчит. Всем и сейчас не сахар. Я и сам хорош, надо думать». Как бы нам пошептаться, ребята, спросил я, оглядываясь по сторонам. А о чём шептаться? сердито удивился Мелифара. Есть ли есть новости? Выкладывай, а если нет, чего зря воду в ступе толочь? Иногда это бывает полезно, усмехнулся я. Заметно, что ты не знаешь основ алхимии. Это правда, оживился Номинорик. Счастливый обладатель чуть ли не дюжины дипломов о высшем образовании, если воду из подземных источников толочь некоторое время в специальной фарфоровой посудине в определённый день луны и с соответствующими заклинаниями, она может стать целебной или ядовитой. Всё зависит от положения звёзд и от заклинаний, конечно. Ну вот, Я о том же обрадовался я. Пойдём куда-нибудь, поболтаем. Но почему обязательно нужно куда-нибудь идти? упрямо спросил Мелифар. В этом помещении у меня нет вдохновения. Тебе подходит такое объяснение? Ладно уж, приму твою жалкую версию за не имение лучшего. В нём, хвала магистром, наконец-то проснулся прежний сер. Мелифара, смешливый и беззаботный с характером, выступающим в наилегчайшем весе. "Думаешь, нам сойдёт с рук, если мы оставим управление без присмотра?" спросил Номинорих. "Сойдёт, не сойдёт, какая разница?" проворчал Мелифара, направляясь к выходу. "Всё равно всё катится к тёмным магистрам", мрачно добавил он. "Вот именно, Тон ему усмехнулся. Я к тому же в случае чего можно свалить всё на меня. Этот номер всегда проходит на ура, а теперь подавно пройдёт. Фирма гарантирует. Ём за счёт казны Соединённого королевства деловито спросил Мелифара, усаживаясь за массивным дубовым столом в пьяном скелете. Или твоё великодушное величество угощает «А какая тебе разница?» — пожал я плечами. «Не за твой. Вот и ладно». «Ну, не скажи!» Он расплылся в ехидной улыбке и окончательно стал похож на самого себя. «Если за казенный, я закажу что-нибудь подешевле, чтобы продемонстрировать свой патриотизм. А если за твой...» «Ну, ты же не маленький, сам понимаешь, что начнется». «Тогда считай, что за мой!» — усмехнулся я. «В моем положении было бы глупо экономить, так что не стесняйся!» «Ты позвал нас сюда, чтобы огласить свое завещание?» — насмешливо спросил Мелифара. «Я всегда знал, что ты паникер, но сегодня ты просто не подражаем!» «Без завещания как-нибудь обойдусь!» Никогда не мог понять, зачем люди пишут завещания. Неужели им действительно не пофигу, что будет с их имуществом после того, как леди Смерть выключит свет? Впрочем, очень может быть, что со мной ничего не случится. Джуффин почти уверен, что так оно и будет. Мне кажется, он несколько преувеличивает мою удачливость, но хочется верить. Так, Милифар нахмурился. Если уж начал ныть, Объясни, что подвигло тебя на сей монолог. А ты сам не догадываешься, куда подевалась твоя хваленая проницательность? Она иногда дает мне отдохнуть, — буркнул он, — побыть обычным тупицей, который понятия не имеет, что творится в чужих сердцах. По сути дела, прелестное состояние. Правда, это всегда происходит немного длиннее. Не вовремя. Вот, например, сегодня. Ладно, объясню, вздохнул я. Дело в том, что... Ну, ты же утром сам предложил поскорее напоить этот грешный кровожадный цветок, чтобы он угомонился, и все стало на свои места, верно? А Джуффин на это заметил, что осталось только найти счастливчика, который должен отправиться в пасть этому дивному человеку. растеньецу так вот после того как вы разошлись джуффин сообщил мне что этим счастливчиком являюсь именно я не бережот он лучшее кадры хмыкнул мелифар но почему шеф решил скормить ему именно тебя несчастным голосом спросил номинорих а что — Окончательно рехнулся? — Мелифар укоризненно покачал головой. — До сих пор ты был его любимчиком. Это, выходит, он тебя заблаговременно откармливал, как породистую индюшку. Так, что ли? И, кстати, почему ты до сих пор не умудрал на край вселенной? У тебя неплохие шансы унести ноги даже от Джуффина. Если верить долетавшим до меня слухам, ты в Кумгате как дома. По крайней мере, мог бы попробовать. Всё не так страшно, мягко сказал я. То есть, э, страшно, конечно, но у меня всё же есть шанс выкрутиться. Джуффин уверен, что я единственный человек, которому в силу некоторых причин страстные призывы пустого сердца будут до фени. То есть я сохраню разум и буду вести себя осторожно. А меч короля Мёнина наверняка позаботится, чтобы я остался жив. Может быть, он вообще порубит все священные растения в капусту, и у нас будет неплохой салат, чтобы отпраздновать счастливый финал этой истории. Джуфин очень на это рассчитывает. Я тоже. А что мне ещё остаётся? Но «Ну, какой смысл, спросил Мелифара. Зачем так рисковать? Ну, должен же кто-то разобраться с этим грешным пустым сердцем, а у меня есть хоть какой-то шанс выжить, ну и приобрести бесценный опыт заодно. Следовало признать, что я мету вполне у богою пчужь. Но мне было очень сложно придумать какие-нибудь разумные аргументы, не разглашая истинную причину нашей с Джуффином нелепой затеи. У тебя в роду были самоубийцы, гнул своё мелифара. Были, не были, ну какая разница, отмахнулся я. Я, собственно говоря, хотел попросить вас обоих на время уехать. из столицы, чем дальше, тем лучше, а то совсем скверно может получиться. Если мне в довершение ко прочим радостям жизни ещё и с вами драться придётся. Зачем тебе с нами драться? удивился он Минориху, потом вспомнил, о чём идёт речь, и неохотно кивнул. А, ну да, конечно. Дошло, вздохнул я. — Уехать, — говоришь, — нахмурился Мелефара. — А сэр Джуффин что думает по этому поводу? — Почему, собственно говоря, он до сих пор не приказал нам паковать дорожные сумки? — Он сказал, будто хочет, чтобы вы сделали свободный выбор. Мне было стыдно публично транслировать эту душеспасительную ахинею, но... Ничего и нового не оставалось. Джуффины сам, скорее всего, куда-нибудь уедет после того, как мы усыпим горожан, чтобы не зашибить меня не нароком, добавил я, удивляясь, что до сих пор не покраснел. Ничего не понимаю, решительно заключил Мелифара. Извини, Макс, но у меня такое ощущение, что ты врёшь. Или повторяешь в раньё Сара Джуффина, или ещё хуже, перебираешь его в раньё. Положим, у вас с шефом всегда были какие-то братские секреты, но в такой критической ситуации могли бы честно объяснить, что происходит. Вроде бы все свои. Разве нет? Были свои, печально подумал я, а стали чужие. Такие, брат, дела. Но вслух я ничего не сказал, только пожал плечами, дескать, не веришь, не надо, что я могу поделать. Не хочешь ничего добавить, спросил Мелифарах. Хотя бы одно правдивое заявление просто для разнообразия. Я уже всё сказал, вздохнул я. Собственно говоря, я хочу только одного: чтобы вы куда-нибудь уехали, всего на несколько дней, сделайте мне подарок, ребята, избавьте меня от необходимости с вами драться, так и рыхнуться недолго. Если ты действительно считаешь, что так нужно, нерешительно начал на минорех. Вот и поезжай. Доставь удовольствие его величеству, снисходительно сказал ему Нелифара. Не воси ещё успеешь догнать своё семейство. А я Возможно, через пару дней я действительно уеду. Не велика радость с выпущенными глазами ломиться на зов этого грешного цветка, и всё только для того, чтобы в финале встретить там наше штатное чудовище с полным ртом ядовитой слюны и дурацким куском древнего лома наперевес. Но сначала Я должен разобраться, что происходит на самом деле. Извини, Макс, но так уж я устроен. Когда ты вернёшься, я с удовольствием отвечу на все твои вопросы, если выцелею, конечно, мягко сказал я. Нет. Дело обстоит иначе. Если ты правдиво ответишь на мои вопросы, я с удовольствием уеду хоть на край света. Давно мечтала о хорошем длинном отпуске вместо каких-нибудь паршивых двух дней свободы от забот. А если к тому времени, когда ты решишь, будто разобрался, уезжать будет поздно, спросила я. Посмотрим, он легкомысленно пожал плечами. В конце концов, влипать в неприятности моя профессия. Это не неприятности, а гораздо хуже, мрачно сказал я и сунул ему поднос с своей разукрашенные пальцы. Как по-твоему? Зачем мне такая красота? Но «Ну, откуда я знаю, хмыкнул он. Мода пошла на выпендрёж под старину, так что ли? Ещё подумай, сухо сказал я. На чьих ногтях в последний раз ты видел такую красоту? А что Разве ты не единственный в своём роде? Ах, ну да, припоминаю. На умелых ручках нашего великолепного дезертира Лонгки-ломки было нарисовано что-то подобное. Он запнулся и пронзительно посмотрел на меня. Хочешь сказать, что свои волшебные ручки он оставил тебе в наследство? Да уж, нашёл кому. Так вот, мягко сказал я, меньше всего на свете мне хочется применять их на практике, дружище. А ведь придётся, если ты в последний момент решишь отпихнуть меня от пустого сердца. Так, мрачно сказал он. Я-то надеялся, что сер шурф Взял свою грешную игрушку с собой На память о светлых днях, Проведенных в стенах дома у моста. Только этих грешных перчаток Нам тут не хватало. Да, мне тоже не нравится быть их владельцем, Согласился я, Но сэр Джуффин чихать хотел на мое частное мнение. Если честно, ты меня не убедил, Комур заявил Мелифар: "Какая к тёмным магистрам разница, есть у тебя эти грешные перчатки или нет? С ними или без них ты всё равно опасен для жизни окружающих. Так что приходится выбирать: обходить тебя за три квартала или просто не брать в голову. Как ты понимаешь, обходить тебя я как-то не привык, а теперь уже просто не успею обзавестись". такой полезной привычкой. Было бы глупо начинать тебя бояться после стольких лет знакомства. Да не нужно меня бояться, вздохнул я. Чем бояться? Лучше немного поразмыслить и осознать, что через несколько дней здесь начнётся бардак. А в эпицентре этого бардака буду находиться я, с кучей опасных магических причендалов, да ещё и припуганный как никогда в жизни. Грешные магистры, ну зачем вам такое развлечение, ребята? Не знаю, зачем, буркнул Мелифара. Разве что для коллекции. Ладно, Макс, я подумаю. В любом случае, пара дней у нас в запасе ещё есть. И на том спасибо. Печально улыбнулся я и вопросительно посмотрел на... на Минориха. А ты, дружище, если это нужно, я уеду, честное слово, пообещал он и тут же добавил: "Но не сегодня. Ладно, Мелифара правильно говорит. Пару дней у нас ещё есть. Может быть, я смогу чем-то помочь? Никогда Заранее не знаешь, как всё повернётся, правда? Ага, согласился я. Именно это меня и беспокоит.